«Обязательно скажу». Потом она ушла. И Ник провел ночь, время от времени просыпаясь, чтобы проверить своих трех подопечных. Двое местных парней зашли посмотреть, все ли у него в порядке. И Нику показалось, что оба больны простудой. Ему снился странный сон. Когда он проснулся, он вспомнил только, как он шел во сне вдоль нескончаемых рядов зеленой кукурузы, что-то ища и чего-то опасаясь. чего-то ужасного, что следовало за ним по пятам. Утром он поднялся рано и начал тщательно подметать дальний конец тюрьмы, не обращая внимания на Билла Уорнера и Майка Чайлдерса. Когда он проходил мимо, Билли крикнул ему, «Рэй вернется! Помни об этом! А когда он схватит тебя, то тебе захочется быть не только глухим и немым, но и слепым!» Ник стоял к нему спиной, и пропустил большую часть фразы. В кабинете он взял в руки старый номер журнала «Тайм» и принялся читать. Он подумал о том, не положить ли ему ноги на письменный стол, но решил, что это лучший способ нажить неприятности в том случае, если шериф застанет его в этой позе. Восемь часов утра он с тревогой стал думать о том, не случился ли у шерифа повторный приступ лихорадки, прошедшей ночью. К четверти девятого он почувствовал себя очень неспокойно. Он подошел к двери, за которой были камеры, и заглянул внутрь. Билли и Майк стояли у дверей своих камер и колотили по прутьям своими туфлями. Винс Хоган лежал на койке. Он лишь повернул голову и посмотрел в сторону двери, когда Ник заглянул. Лицо Хогана было смертельно бледным. Лишь на щеках проступал чахоточный румянец. Под глазами образовались темные мешки. Крупные бисерины пота выступили у него на лбу. Ник встретился с его безразличным блуждающим взглядом и понял, что он сильно болен. Его беспокойство усилилось. «Эй, чушка, как насчет жратвы?» — позвал его Майк. «Сталине Винсу, похоже, нужен доктор». Ник кивнул и вышел, пытаясь сообразить, что же ему теперь делать. Он склонился над письменным столом и написал записку. «Шериф Бейкер, я ушел за завтраком для заключенных и за доктором Сомсом для Винсента Хогана. Похоже, он действительно сильно болен, а не притворяется. Ник Андрес». Он оставил записку в центре письменного стола, потом, засунув блокнот в карман, вышел на улицу. Главная улица Шойо выглядела странно безлюдной, словно это было воскресное утро. На стоянках перед магазинами почти не было машин. Скобяная лавка вроде бы работала, но окна банка по-прежнему были закрыты жалюзи, хотя пошел уже десятый час. Ник повернул направо и отправился к стоянке грузовиков, которая находилась в пяти кварталах от тюрьмы. На углу третьего квартала он заметил, что навстречу ему едет, медленно виляя из стороны в сторону, машина доктора солнца Ник энергично замахал, не будучи уверенным, что Сомс остановится. Но машина прижалась к обочине. Вид доктора, который даже не вышел из машины, потряс Ника. С того времени, как Ник видел его в последний раз, добродушно подшучивающим над шерифом, доктор постарел лет на двадцать. Одной из причин этого была крайняя усталость. Но усталость не могла быть единственной причиной. Даже Нику это было ясно. Как бы в подтверждении его мысли доктор извлек из кармана носовой платок и несколько раз чихнул. Кожа его так блестела и была такой желтой, что он был похож на труп. Потом Сомс сказал, «Шериф Бейкер мертв. Если ты за этим останавливал меня, то забудь о нем. Он умер в начале третьего утра. А теперь заболела Джен». Глаза Ника расширились. «Шериф Бейкер мертв?» Но ведь вечером приходила его жена и сказала, что ему лучше. И она, она прекрасно выглядела. Нет, это просто невозможно. Мертв, как бревно, сказал Сомс, словно услышав мысли Ника. И не он один. За последние 12 часов я подписал 12 свидетельств о смерти. И у меня есть список из 20 человек, которые умрут к полудню, если Бог не проявит свою милость. Ник вынул блокнот из кармана и написал «Что с ними со всеми?» «Я не знаю», — сказал Сомс, медленно комкая листок. «Но, похоже, все в городе заболевают этой штукой, и никогда в жизни я не был так испуган. Я и сам заразился. Но сейчас я больше всего страдаю от усталости. Я уже не молод. Я не могу безнаказанно работать много часов подряд». нотка усталого тревожного раздражения появилась в его голосе но ни к счастью не мог ее слышать.